Только случай. И какие здесь все трусишки насчет своего собственного мнения. Вы представить себе не можете, Родион Романович. <смех> Я не про вас. Вы имеете собственное мнение и не струсили иметь его. Тем-то вы и завлекли мое любопытство. Больше ничем. Да и этого ведь довольно.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 то объявляйте скорее, потому что время дорого, и, может быть, очень скоро будет уже поздно. — Да куда вы это так торопитесь? — спросил Свидригайлов, любопытно его разглядывая. — У всякого свои шаги, — мрачно и нетерпеливо проговорил Раскольников. — Вы сами же вызывали сейчас на откровенность.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 Выпил эти полстакана вина и уже капельку в голову ударила, А главное, существует одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о котором я умолчу. — Куда же вы? — с испугом спросил вдруг Свидригайлов. Раскольников стал было вставать. Ему сделалось и тяжело, и душно.